Глава 17. Расслабьтесь и получите удовольствие. регулярные релаксации. Эпиграф. Пауза. Тоже часть музыки. Стефан Цвейк. «Бывает ли у вас ощущение, что вы вот-вот взорветесь? Если кто-нибудь еще постучит по моей клетке, пусть пеняет на себя». У каждого есть максимальный уровень стресса, который он способен выдержать. Если этот порог превышен, значит, мы достигли своего предела. Организм может реагировать на это тревогой, депрессией или выгоранием. Так называемая модель «уязвимость стресс» предполагает, что мы изначально обладаем некоторым базовым напряжением, которое повышает нашу восприимчивость к стрессу. Степень предрасположенности к стрессу у каждого своя. Одни совершенно невозмутимо идут себе по жизни, а у других фитиль настолько короток, что порог стресса очень быстро переступается. В действительности уровень стресса зависит, конечно, не только от базового напряжения, которое не исчезает даже в состоянии покоя, когда мы валяемся на диване в трениках. Наша уязвимость усугубляется обычными повседневными стрессорами. Красная волна светофоров, когда я и без того опаздываю, Зависший компьютер с отключенной функцией автосохранения или взывающие, к моей совести, экоактивисты в пешеходной зоне. Все это вносит свою лепту. А если к этим ежедневным микрострессорам добавляются серьезные неприятности, потеря работы, несчастный случай, расставание, уровень стресса зашкаливает. При высоком базовом напряжении критические события даже не требуются. Стрессовый порог зачастую достигается уже под действием микрострессоров. Люди с более низким базовым напряжением, напротив, более устойчивы к стрессу. Даже в очень тяжелой жизненной ситуации их порог стресса не всегда превышается. Это похоже на бочку для дождевой воды. Если уровень воды в ней изначально высок, то до края остается меньше места, и бочка переполняется быстрее. Можно, конечно, всячески избегать факторов стресса. Например, ездить на работу на метро, ежесекунда сохранять все файлы и обходить стороной перекресток с экоактивистами. Можно даже запереться дома и не выходить из комнаты. Но и в этом случае вы не сможете на 100% защитить себя от потенциальных источников стресса. Всегда будут возникать непредвиденные трудности, предотвратить которые не в вашей власти. Вдруг активисты заявятся прямо к вам домой. Поэтому целесообразнее снизить сам уровень уязвимости. Например, если вы приоткроете кран внизу бочки, чтобы вылить часть напряжения, сверху сразу появится больше места, и бочка будет наполняться гораздо дольше. Здесь может пригодиться все, что идет на пользу вашему общему физическому и психическому состоянию. Особенно высок терапевтический эффект от занятий, вызывающих глубокую релаксацию. Спорт, спа и так далее. Подходят и такие стратегии. Как активация ресурсов упоминалась в главе 13, и концентрация на собственном теле. О ней рассказывалось в главе 15. -й. Многие считают, что лучший способ отключиться и подзарядиться энергией завалиться после работы на диван и поддаться отупляющему воздействию телевизора. Или в субботу после долгой рабочей недели проспать до полудня. Или просто бездельничать во время долгожданного отпуска а в остальное время стиснуть зубы и терпеть. Когда, наконец, наступает вожделенный миг отдыха, требуется немало времени, чтобы по-настоящему прийти в себя. Бочка и голова, наконец-то, опустили, но пора уже ложиться спать. Или выходные, отпуск, уже пролетели. Если представить зависимость между напряжением и временем, например, в течение дня в виде кривой, она будет выглядеть следующим образом. Как только вы приходите на работу, напряжение возрастает и остается повышенным в течение всего дня, ненадолго снизившись во время обеденного перерыва. После окончания рабочего дня оно медленно снижается. К моменту, когда вы совсем придете в себя, день уже закончится. Как вариант, можно чаще делать короткие перерывы. Если делать перерывы, в течение дня накапливается меньше напряжения, и остается больше энергии, чтобы перезарядиться в свободное время. Техника 78. Организация перерывов. Чтобы повысить стрессоустойчивость, попробуйте включить в свой распорядок дня короткие паузы. Можете, например, выделять короткие пятиминутные перерывы на то, чтобы выйти на улицу подышать воздухом, постоять у окна, закрыть глаза и послушать успокаивающую музыку, просмотреть фото с последнего отпуска на море, выпить чашку чая или полюбоваться на YouTube, как кто-то громоздит одну на другую детальки лего. Если вас это успокаивает. Благодаря регулярной кратковременной релаксации уровень стресса повышается не так сильно. После работы вы гораздо быстрее приходите в себя, и у вас еще остаются силы на всякие приятные занятия. При шести перерывах для этого требуется всего 30 минут в день. Возможно, вы скажете, «Делать больше перерывов — отличная идея, но у меня нет на это времени». В этом случае почитайте историю об упорном лесорубе, рассказанную психотерапевтом Хорхе Букаем. В книге я хочу рассказать вам о… Жил-был лесоруб, который нанялся работать на лесозаготовке. Заработки были хорошие, условия работы еще лучше. Поэтому он решил не ударить в грязь лицом. В первый день он явился к бригадиру, тот дал ему топор и выделил участок в лесу. Человек, полный энтузиазма, взялся за работу. В тот день он срубил 18 деревьев. Поздравляю, сказал ему бригадир. Так держать. Вдохновленный словами бригадира, лесоруб пришел на следующий день работать еще лучше. Поэтому вечером он лег спать рано. На утро он встал первым и пошел в лес. Несмотря на все свое усердие, он срубил только 15 деревьев. Наверное, я устал, подумал он и решил лечь спать с заходом солнца. С первыми его лучами он встал полной решимости побить свой рекорд в 18 деревьев. Тем не менее, в этот день он не сделала половины. На следующий день было 7 деревьев потом пять, и напоследок он потратил весь вечер на второе дерево. Беспокоясь, что скажет бригадир, лесоруб все ему объяснил. При этом он клялся и божился, что старается из последних сил. Бригадир спросил его, «Когда ты в последний раз точил топор?» «Точил топор? У меня и времени на это не было. Я был слишком занят. Я валил деревья!» Если вы хотите снизить базовое физическое напряжение надолго, особенно полезным будут техники систематической релаксации. Техника релаксации может стать эффективным инструментом преодоления кризиса. Если вас одолел стресс, вы можете воспользоваться ею, чтобы открыть кран своей бочки. Упражнение на релаксацию на короткое время снизит напряжение, а значит и уровень стресса. Этот метод действует тем эффективнее, чем чаще он применяется. Однако методы систематической релаксации предназначены не только для преодоления кризисов. Релаксацию гораздо полезнее использовать как профилактическую меру, систематически включая ее в повседневную жизнь. Если приоткрывать кран регулярно, уровень воды в бочке будет всегда оставаться низким. Точно так же вы чистите зубы, чтобы предотвратить кариес. Если вы начнете их чистить лишь тогда, когда он уже образовался, скорее всего, будет уже слишком поздно. В этом смысле систематическую релаксацию можно рассматривать как тренировку, которая повысит вашу стрессоустойчивость в долгосрочной перспективе. Но, возможно, вы из тех, кого напрягает сама мысль о релаксационном упражнении. Учащается ли у вас пульс, когда вы представляете, как лежите на коврике для йоги, и слышите голос под пение птиц, шепчущим вам, что вы прекрасное дерево. Если это так, будьте уверены, упражнения на релаксацию принесут вам гораздо больше пользы, чем вы думаете. В моей практике наилучших результатов в этом упражнении добивались именно те клиенты, которые были твердо убеждены, что релаксация не для них, но при этом все же решились ею заняться. А может быть... Вам следует пересмотреть свои представления о методах релаксации. Медитация ⁇ Я дерево ⁇ не моя выдумка. Она действительно существует. Но, возможно, вам больше подойдет другой метод. Рынок релаксационных техник растет и становится поистине необозримым. Если поискать информацию о методах релаксации в интернете или на полках книжного магазина в отделе психологии, вы быстро ее найдете. При этом... Сведения о научно доказанных методах релаксации будут перемежаться с неудобоваримыми публикациями об альтернативных подходах и эзотерической медитации, эффективность которых практически не исследовалась. Но, как правило, самый верный принцип таков — помогает все, что помогает. Если вы ищете новый кран для своей бочки, обратите внимание на три метода, которые уже доказали свою эффективность. Техника 79. -я. Прогрессивная мышечная релаксация. Прогрессивная мышечная релаксация по Джекобсону, ПМР, метод, имеющий почти столетнюю историю и основанный на чередующемся напряжении и расслаблении мышц. Отдельные группы мышц по очереди напрягаются и на короткое время удерживаются в напряжении, а затем снова расслабляются. Благодаря первоначальному напряжению последующее расслабление ощущается глубже. Таким образом, мы избавляемся от мышечных блоков. Этот метод имеет подробное научное обоснование и показал свою эффективность в профилактике стресса и лечении тревожных расстройств, гипертонии, нарушений сна и фантомных болей. Техника 80 -я. Аутогенная тренировка. Аутогенная тренировка по Шульцу, АТ, почти такой же старый и научно обоснованный метод, как и ПМР. В этой технике, близкой к ауту-гипнозу, релаксация достигается путем самовнушения. С помощью четких повторяющихся формулировок вы последовательно концентрируетесь на нескольких воображаемых ощущениях, которые вызывают физический комфорт, сопровождающийся релаксацией. АТ доказала свою эффективность в повышении общей стрессоустойчивости, а также рекомендуется для лечения хронической боли. Техника 81. Снижение стресса на основе осознанности Программа снижения стресса на основе осознанности» (MBSR), разработанная Джоном Кабадзином, предполагает обучение навыкам неосуждающей осознанности, достигаемой путем направленного внимания. Она строится на методах телесно-ориентированной психотерапии и дзен-буддийской медитации. Основное внимание уделяется осознанному восприятию «здесь и сейчас». Многочисленные исследования показывают эффективность этого метода, например, в борьбе со стрессом, тревогой и депрессией. Курсы по обучению каждому из этих методов проводятся регулярно и практически повсеместно. Существует множество руководств, компакт-дисков и мобильных приложений с необходимой информацией. Инструкции можно также найти в интернете в текстовом аудио- и видеоформате. По сравнению с аутогенной тренировкой, и снижением стресса на основе осознанности, метод прогрессивной мышечной релаксации предполагает больше активности и часто считается более доступным для тех, кому трудно расслабиться. Есть и другие методы, которые можно использовать как кран для профилактики стресса. Это медитативные упражнения, иммагинативные подходы, например, путешествия в фантазиях и мечтах, биологическая обратная связь, гипноз, йога и цигун. Наконец, классическая музыка, прогулки и ванна с пеной также, несомненно, обладают релаксационным потенциалом. Что бы вы потом ни говорили «вот так номер, послушал главу об упражнениях на релаксацию, а там ни одного упражнения», мы подробно рассмотрим очень простую технику, дающую исключительно хорошие результаты. Техника 82. -я. Дыхательные упражнения. Существует бесчисленное множество дыхательных упражнений. В инструкциях на компакт-дисках, в мобильных приложениях и видеороликах на YouTube предлагается, например, следовать заданному ритму, скажем, делать вдох в течение X секунд и выдох в течение Y секунд, или соотносить свое дыхание с визуальным рядом, например, с шариком, который то надувается, то сдувается. Вам также могут предложить делать выдох через соломинку или стараться выдыхать так, чтобы пламя свечи, которое вы держите в 20 сантиметрах от лица, дрожало как можно дольше. Все эффективные дыхательные упражнения основаны на одном и том же принципе. Главное — выдыхать как можно дольше и как можно спокойнее. При стрессе дыхание автоматически меняется, становясь более быстрым и поверхностным. Частота вдохов и выдохов увеличивается и преобладает грудное дыхание. При нем поднимается и опускается только грудная клетка, а не область живота. Повышенная частота дыхания и постоянный грудной его характер — безошибочный признак стресса. При быстром учащении дыхания в крови изменяется соотношение кислорода и углекислого газа, а, следовательно, и уровень pH. Мышцы напрягаются, активируется симпатическая нервная система, и система реакции на стресс начинает работать в усиленном режиме. В состоянии покоя частота дыхания должна составлять не более 15 вдохов в минуту. Идеальный тип дыхания — диафрагмальный. При вдохе должна в первую очередь расширяться верхняя часть живота, а не грудная клетка. В состоянии напряжения соотношение кислорода и углекислого газа можно нормализовать, если осознанно делать длинные и спокойные выдохи. Мышечные блоки снимаются — а парасимпатическая нервная система запускает общую реакцию расслабления. Дыхательные упражнения очень хорошо подходят для регулярной релаксации. Так или иначе, мы должны дышать. Речь идет только о том, чтобы дышать лучше. Чтобы максимально упростить упражнение и включить его в повседневную жизнь, я обычно предлагаю сосредоточиться лишь на двух действенных факторах. Не обязательно следовать заданному ритму, использовать приложение и так далее. Фактор 1: медленный выдох. Медленно вдыхайте через нос, а затем сосредоточьтесь на том, чтобы выдыхать как можно дольше. Для этого полезно использовать технику дыхания через сжатые губы, при которой они слегка округляются, как при свисте. Медленно выдыхайте через щель между приоткрытыми губами. Губной тормоз действует как препятствие которое естественным образом замедляет выдох. При этом дыхание должно быть естественным. Фактор второй – диафрагмальное дыхание. Чтобы стимулировать диафрагмальное дыхание, сосредоточьтесь на области живота. Почувствуйте, как при вдохе он слегка расширяется во всех направлениях, а при выдохе опадает. Это происходит совершенно естественно, без всяких сознательных усилий. Когда вы вдыхаете. Талия становится шире, а когда выдыхаете, сужается. Можете вообразить, будто в животе у вас воздушный шарик. При вдохе он слегка надувается, а при выдохе воздух медленно выходит сам по себе. Этому простому упражнению можно посвящать всего несколько минут. Для долгосрочного укрепления стрессоустойчивости полезнее выполнять его чаще и понемногу, чем редко надолго. Постарайтесь в течение дня Делать хотя бы пять коротких дыхательных упражнений. И не только в моменты стресса, но и тогда, когда уже успокоились. Чтобы не забыть, включите регулярные напоминания на смартфоне или наклейте стикеры с соответствующими заметками в стратегически важных местах. Например, на мобильном телефоне, зеркале заднего вида, бумажнике, компьютере, холодильнике и так далее. Как только они попадутся вам на глаза, выполняйте короткое дыхательное упражнение. Выбирайте для этих упражнений моменты, когда вам все равно нечем заняться. Например, остановились на красный свет — дыхательное упражнение. Разогреваете что-то в микроволновке — дыхательное упражнение. Ждете, пока загрузится компьютер — дыхательное упражнение. После небольшой тренировки вы сможете заменить выдох через сжатые губы медленным выдохом через нос. И тогда упражнение можно будет выполнять когда угодно и где угодно в очереди на кассу в супермаркете, на собрании трудового коллектива, при чтении книг по самосовершенствованию. Будьте любезны. Дыхательное упражнение. Следите за уровнем воды в своей дождевой бочке. Занимайтесь профилактикой стресса. Уделяйте внимание психической гигиене и планированию перерывов. Включите в свой распорядок дня систематические упражнения на релаксацию. Также как вы каждый день чистите зубы. Будьте достойны самих себя. В конце концов, вы ведь прекрасное дерево.